Глава 14. Констанс мчалась вниз по лестнице, держа Джо за руку. Они уже добрались до подвальной площадки. Сверху по-прежнему доносился стук железных дверей, крики и топот ног. Констанс уловила также приглушенные удары и вопли из подвального коридора. Это очнувшийся повар бился в заблокированную дверь. Взглянув еще раз на синяк, расплывшийся по пепельно-бледному в свете лампы лицу Джо, Констанс на миг задумалась не поквитаться ли с негодяем. Но времени не было. Она крепче сжала руку Джо и выскочила в ночную темноту. Пока они, сломя голову, неслись по подвалу, Джо сопротивлялся и вырывался. Но, выскочив наружу, уже по своей воле добежал через лужайку до Лавровой рощи, где оба остановились и спрятались. Через мгновение людской поток хлынул в подвальную дверь. Кто-то ковылял в кандалах, кто-то бежал налегке, Многие кричали, радуясь нежданному избавлению. Из октагона раздался заунывный вой сирены. Столпившиеся возле двери заключенные с третьего этажа обезумели и принялись расталкивать друг друга, спеша вырваться на свободу. Констанс заметила среди них Мёрфи, Выпрямилась и помахала ему. Тяжело дыша, он юркнул в заросли Лавра. Такой зрель человек не забудешь, заявил он с возбужденной усмешкой. Весь этот сброд вылетел из камер, словно оса из гнезда, если по нему поддать ногой. Простите, моя вольность, мэм. Констанс обернулась к Джо. «Это Пэдди Мерфи. Он помогает мне забрать тебя с острова». Она замолчала, испытывая непривычные ощущения. Не находилась нужных слов. «Я понимаю, как странно это все выглядит, но прошу тебя, доверься мне. Когда мы благополучно выберемся из этого ужасного места, я все объясню». Джо инстинктивно съежился при появлении дюжего-извозчика, но не стал сопротивляться, когда Констанс снова взяла его за руку. Все трое пробрались сквозь самую гущу лавровых зарослей, а потом понеслись к безлюдному берегу, где была спрятана лодка. Они спешили к реке, выбирая место потемней. Джо все так же молчал. К работному дому сбегались охранники из октагона и исправительного дома, хватая отставших заключенных. До Констанс долетали звуки борьбы, крики и проклятия. Над октагоном продолжала выть сирена, повсюду загорались керосиновые факелы, светлячки на бархате ночи. Они спустились с небольшого обрыва к спрятанной лодке. Заливистый лай собак добавил новую нотку, многоголосый сумбур. «Быстрее!» — сказала Констанс, обращаясь к Джо. «Вот наша лодка!» Она отпустила его руку, чтобы он смог запрыгнуть, Но мальчик развернулся и побежал по берегу на север. Мерфи с проклятием бросил весло обратно в лодку и пустился в погоню. Констанс, куда более проворная, тоже кинулась следом за Джо, но не прямо, а по дуге, стараясь отрезать его от обрыва. Быстро обогнав подрастерявшего и сноровку мальчика, она повернула ему навстречу. Джо удивленно посмотрел на нее и попытался уйти вглубь острова, но Мерфи разгадал его намерение и пригрозил ему дорогу. Джо остановился и затравленно огляделся. От берега в черную воду уходил подгнивший и покосившийся пирс. Мальчик рванул к нему, перескакивая через сломанные сваи и просевшие доски, пока не очутился на самом краю причала. Здесь ему пришлось остановиться. Констанс испугалась, что Джо прыгнет в воду. Но он этого не сделал. Она знаком велела Мерфи не подходить ближе. «Джо!» — крикнула Констанс, стоя на другом конце разрушенного причала. «Вернись. Дай мне увезти тебя отсюда. Я... твоя тетя. Я приехала, чтобы помочь Мэри и Констанс. Мне пришлось через многое пройти, чтобы освободить тебя в память о твоих покойных родителях. Если ты останешься здесь, то скоро погибнешь. Прошу тебя, Джо, доверься мне, пока мы не уплывем, в место, где тебе не будет грозить беда. Если после этого ты захочешь покинуть меня, я не стану тебя удерживать». Может быть, ее слова произвели впечатление на мальчишку, но он не подал вида и ничем не показал, что признал в ней родственницу. Он оглянулся на административное здание, где уже зажглись газовые фонари. Потом повернулся обратно к воде и шагнул на крайнюю доску пирса. «Не надо, Джо!» — крикнула Констанс. «Течение очень сильное. Мне придется прыгнуть за тобой. Я ведь знаю, что ты не умеешь плавать». Мальчик обернулся. Констанс сделала шаг прочь от причала, потом еще один. Джо медленно направился к ней по сломанным доскам. Констанс снова протянул ему руку. Он помедлил немного, а потом, с отчаянием человека, цепляющегося за последний шанс, будь что будет, взял ее руку и крепко сжал. Через несколько минут между тем, как Лай собак приближался, они уже сидели в лодке, а вскоре превратились в крохотную точку посреди Эстривер, направляясь под покровом темноты к Манхэттену.